ожидании Алисы. В большой светлой палате, где остались Пашка, Аркаша и Тадеуш, прошло уже больше часа, а Алиса не возвращалась. Дверь была заперта крепко. Пашка несколько раз пытался ее взломать, но из этого ничего не вышло, а на стук никто не приходил. Аркаша, как человек более разумный, За это время простукал все стены в палате. Он надеялся отыскать какой-нибудь потайной ход или дверь. Тадеуш, видя, как Аркаша старается, сказал. «Не стучи, нет смысла. Я все уже простучал. Под краской металл, это же корабль. Мы в космосе?» «Нет, мы на планете 5-4». Вечный юноша прилетел сюда на флагманском корабле «Всеобщее умиление» и замаскировал его. Даже если ты будешь ходить по обшивке, никогда не догадаешься, что под ногами громадный корабль. Отсюда он руководит поисками базы странников. «Что за странное имя? Вечный юноша?» – спросил Пашка. Он говорит, что ему шестьсот лет, ответил Тадеуш, но он молод духом и заботится о своем народе. Понятно, он приказал всем носить маски, сказал Аркаша, чтобы никто не видел, какой он дряхлый. Пашка стукнул кулаком по двери. Как не повезло, сказал он, надо же было с собственными руками отдать базу этому юноше». «Собственными руками?» – удивился Тадеуш. «Мы его сами прямо к базе привели», – сказал Пашка. «Я думаю, что Серый Мяч был шпионом. Догадаться бы раньше, выкинул бы его в космос». «Серый Мяч хотел нас предупредить», – сказал Аркаша. «Только мы не поняли». А если все начнут друг друга выкидывать в космос, как ты разберешься, кто хороший, а кто плохой? Хороший тот, кто стремится к хорошей цели, сказал Пашка. Наша с тобой цель благородная, а их цель отвратительная. Не знаю, задумчиво произнес Аркаша. У нас с тобой была цель добыть топливо странников, чтобы победить на гонке, Это благородная цель. Но потом бы мы всем рассказали о базе, воскликнул Пашка. С самого начала не сказали, возразил Аркаша. Случилось много неприятностей. Не смей сравнивать нас с негодяями, воскликнул Пашка. Когда Алисе угрожает гибель. Я не сравниваю, сказал Аркаша. Я стараюсь понять. Пока меня не переубедили, я верю в то, что люди хорошие. «Давай лучше думать, как нам вырваться отсюда», сказал Пашка, меряя длинную палату большими шагами. «Если они тронут Алиску хоть пальцем, им не жить на свете. Это говорю я, Павел Гераскин». Тадеуш, слушая, как спорят друзья, лишь горько усмехнулся. «Дети», — думал он, — «совсем еще дети, и лучше им не знать, как вечный юноша пытает своих пленников, как он мучил Тадеуша». Только бы Ирия поняла его знак, тогда она уже подняла тревогу, и их успеют спасти. Самое страшное — неизвестность.